Глава четвертая. Элли. Элли, состояние вашей дочери вызывает у нас беспокойство. Слова врача звучат, как приговор. У меня ком встает в горле, мешает дышать. Не стану скрывать, пока мы не можем с точной уверенностью назвать причину заболевания. Случай непростой, но, поверьте, мы стараемся изо всех сил. Слушаю его, пытаюсь держаться, но разве это возможно? Сознание уплывает, перед глазами начинает темнеть. Лечу в пустоту. Воу-воу-воу! Сверху доносится встревоженный мужской голос. Меня подхватывают сильные руки и бережно укладывают на кровать. Легкие похлопывания по щекам не позволяют скатиться в темноту. Со стоном заставляю себя поднять веки и встречаюсь с наполненными беспокойством зелеными глазами. Давно передо мной так девушки в уморок не падали! с легкой хмылкой произносит мужчина. Затем так внимательно-внимательно смотрит на меня, аж мурашки пробегают от его взгляда. «Прекращай дурить! Мы обязательно поможем твоей дочери!» Заявляют уже совершенно серьезно. Наигранная веселость и расслабленность испарились, как не бывало. «Если бы я специально...» — фыркаю. «Оно само...» — виновато пожимаю плечами. «М-да...» — хмурится. «Расскажи в подробностях, как все началось...» — просит бережно. «Только больше не отключайся, ладно? У меня аллергия на женские обмороки. Может даже начаться анафилактический шок...» подмигивать, разряжая обстановку. Улыбаюсь. «Постараюсь», — обещаю ему. А сама вдруг замечаю, что мое сердце стало биться непозволительно быстро. Оно порхает, словно решила выскочить из груди. «Я принес на шатырь! палату забегает обеспокоенный Кирилл Александрович. Он на ходу открывает бутылочку, мочит ватку и собирается сунуть мне под нос. «Не надо!» — уворачиваюсь от ужасного запаха. «Больше не упаду, не переживайте!» «Точно?» — смотрит сомнением на меня. Не верит. «Да!» — твердо киваю я. «Мужчина!» — кивая на незнакомца с зелеными глазами. Своими словами меня напугал. «Марк, так вот как ты до обморока девушек доводишь!» Игнатов с легкой иронией в голосе. «А то все я не отразим, я не повторим!» Откровенно издевается над коллегой. Смеюсь. Сжимающие грудную клетку тиски куда-то делись, и я могу нормально вдохнуть. Больше ничего не мешает, и это прекрасно. Осталось вылечить Дашеньку, и вообще тогда будет красота. «Когда будете проводить обследование?» – спрашиваю она наболевшем. Чем быстрее врачи все решат, тем лучше. «Завтра!» – твердо отвечает Марк. Кирилл Александрович бросает в его сторону полный недовольства взгляд, но свои мысли оставляет при себе. Комментариев не следует, и я благодарна ему за это. Ведь мнение Игнатова важно для меня он уже однажды спас мою доченьку а теперь ему приходится разбираться с ее болезнью снова и если тогда все было понятно то сейчас никто до него не смог разгадать причину частых бронхитов и пневмоний с четырех утра не поить и не кормить начинает меня наставлять в операционную постараемся взять ее в первых рядах слово операционное уже не режет по ушам и не бьет вгоняя в истерику я привыкла а еще знаю что операционное это не всегда про вмешательство Оказывается, там порой проводят сложнейшие обследования, при которых должна быть стерильность. Бояться не стоит. Врачи точно знают, что делать. — По времени не знаете, во сколько? — уточняю в надежде на точное время. Порой бывают задержки на два-три часа. — Мы постараемся взять ее как можно быстрее, — обещает Игнатов. — Хорошо, — соглашаюсь, киваю. — Тогда буду ждать. Лечащий врач моей конфеты уходит, а вот его коллега не спешит меня покидать. «Вам нужно заполнить документы», — кладет передо мной историю болезни. «Знаете, как или показать?» «Знаю», — машинально отвечаю. «Но если вы подождете, пока напишу, я буду рада», — бросаю в его сторону смущенный взгляд. «Когда Марк рядом, то мне гораздо спокойнее. От него исходит уверенность и власть, которым хочется подчиниться. Невероятное ощущение. Словно тебя закутали в мягкое пуховое одеяло и защитили от всего вокруг». Никогда ничего подобного не испытывала. «Элли, у отца, Дашеньки, никогда не было проблем с трахеей?» спрашивает неожиданно. Останавливаюсь, убираю ручку от бумаги и поднимаю на Марка глаза. «Если вы хотите исключить генетику по линии отца, то ничем не могу вам помочь», — говорю открыто и честно. «Мы не общаемся. Он даже не знает про то, что у него растет дочь». «О, как!» — удивляется. «Я буквально вижу, как меняется его взгляд». — А у вас никогда подобных проблем не возникало? — Нет, — качаю головой. — Ни у меня, ни у моих родных никогда не было подобных проблем. — Понял, — многозначительно кивает. Морится и поджимает губы. — Что-то не так? — уточняю с волнением в сердце. — Разберемся, — спешит заверить и успокоить. — Чем сложнее случай, тем он интереснее, ведь так? Игриво приподнимает уголок рта. Мое сердце тает. — Кому как? Пожимаю плечами. Ни в одной больнице не захотели разобраться с причиной болезни у Даши. Смотрю на мужчину и тону в его изумрудных глазах. Они такие выразительные и проницательные, что порой кажется, будто он видит меня насквозь. «Сказать честно, я этому рад!» Своими словами удивляет меня. «Почему?» Ахуя не понимаю. «Как можно радоваться неразрешимой проблеме ребенка? Неужели он не видит, как страдает каждая из нас?» «Потому что в противном случае мы бы не встретились», — говорит с теплой улыбкой. Кладет руку на мою и чуть крепче сжимает, не отрываясь, смотрит мне в глаза. «Я разберусь, что с ней. Обещаю». «Спасибо», — шепчу еле слышно. Я до бесконечности благодарна ему за поддержку и за попытку во всем разобраться. Буду надеяться, что при первой неудаче он не откажется от своих слов. «Марк, я тебя обускался уже», — едва ли не с ноги в палату влетает. Никита. — Элли! — застывает на пороге и смотрит на меня во все глаза.